Он нашел свой путь, лишь бы братья остались благосклонны к нему. А они остались, и все, что было их, стало теперь и его, даже стремления и мечты. Когда Константин принял имя Кирилл, Ангеларий плакал, словно ребенок, ибо понял, что теряет самого близкого друга, учителя и наставника. Ангеларий впервые видел слезы и на глазах савы Они катились по щекам. Но он молчал, стиснув зубы и с трудом глотая воздух, будто что-то попало в горло и душило его. Ангеларий плакал на навзрыд и не стыдился этого. И теперь, вспоминая желтое лицо друга и наставника на белой подушке, Ангеларий чувствовал, как его губы начинают дрожать и слезы затуманивают взгляд. Чтобы рассеяться и отвлечься от печальных мыслей, он попытался вспомнить ту веселую песенку. которую они когда-то пели в Магнавре. В ней было что-то легкомысленное и кощунственное, что раздражало преподавателей и смущало самих учеников. Эта песенка возвращала Ангелария к тому, что ушло навсегда, осталась в молодости, как алый маг среди песков. Там, в Риме, у смертного одра Константина, Ангеларий впервые попытался вспомнить эту песенку. Но и она не помогла ему, его плач был судорожным, отчаянным. Он навеки распростился со своей молодостью и мудрым человечным учителем. Остались друзья, избранный путь и заветы Константина. Но трудно живется, когда есть только это. Нужны еще ласковые слова или неизреченная любовь, светящаяся в глазах. Их Ангеларий будет искать до конца дней своих, и неизвестно, найдет ли. Никто не заменит ему Константина, даже Мефодий. Он добр. но суров, лишь изредка улыбнется, потреплет по плечу. Но, может быть, он по-своему прав. Фальшивая ласка страшнее удара. Так и жил Ангеларий среди тех, кто сеял семена слов и боролся с неправдой земной и небесной. Пока хватало сил, шел сквозь время, чтобы приносить людям добро там, где расцветали тернии зла и таились острые зубы злобы. Во время странствий по чужим землям, Частенько в его воображении явственно зримо возникал родной город с каменными домами, с зубцами крепостных стен, с извилистой рекой, которая унесла смех беззаботного детства и горе вернувшегося блудного сына, забытого и изгнанного своими. Но, в отличие от притчи, ни одна дверь не открылась ему навстречу, ни одна рука не протянулась для приветствия. Воспоминания о возвращении домой... снова вело его через скошенные луга и зеленые хлеба, которые то склонялись под легким ветром, то выпрямлялись, и при виде этого волнующегося моря душа плакала, грустным голосом перепела. Вспомнилось, как однажды вечером пришел он в незнакомую деревню, и какой-то хозяин, вместо того, чтобы дать хлеба, натравил на него собаку. Но собака пожалела его. Перестав лаять, она остановилась против Ангелария, Да так и осталось стоять, глядя в его глаза, кроткая и послушная Хозяин примчался с кнутом, занес руку, чтобы ударить его, но, встретив взгляд юноши, замер, укращенный, как и его собака. В тот раз Ангеларий не осознал того, что произошло, но спустя некоторое время понял, что в его глазах есть загадочная сила. Он окончательно убедился в этом, когда по пути из Рима в Паннонию Незнакомые люди напали на них и увели мефодия. Человек, набросившийся на ангелария, был крепкий, коренастый, с лохматой рыжий шевелюрой. Он замахнулся мечом и рассек бы ангелария, если бы ангеларий не схватил его за жилистую руку, и если бы их взгляды не встретились. Человек этот вдруг оцепенел посреди дороги как ленивая змея в первые весенние дни. Что за сила была в его взгляде? Ангеларий не знал, но его способность укращать людей и зверей не осталась для окружающих тайной. Он делал это неосознанно, он не ставил своей целью укротить кого-то. Мгновение всемогущества приходило неожиданно, и Ангеларий не знал, когда оно придет снова. Те, кто видел это, говорили потом, что он становился не похож на Ангелария, которого они знали. Иной, строгий и суровый человек глядел его глазами. заставляя каменеть людей и зверей. Когда Ангеларий слышал эти рассказы, у него возникало ощущение, что речь идет не о нем. После отъезда Мефодия в Болгарию и Константинополь Вихинг распоясался. Случай свел Ангелария с Вихингом. Однажды знатные люди захотели послушать за утренню на славянском языке, но Вихинг воспротивился. В гневе он поднял руку на Ангелария, и тут люди увидели, как эта рука вдруг повисла, словно от удара, а глаза Вихинга стали покорными и мутно сонными. Ангеларий впервые услышал себя в такой момент. Его голос был голосом чужого, незнакомого человека, скрытого в нем. «Вон!» И Вихинг безропотно повиновался. В этом «вон!» была спокойная и одновременно твердая убежденность, что никто не может ослушаться его. Все были смущены происшествием, и с тех пор стоило только Ангеларию явиться на улице, как его начинал преследовать странный шепот. Поскольку он был стеснителен, то не знал, куда девать глаза. С того дня Вихинг боялся встречи с ним. Завидев его, тотчас же прятался в ближайший двор или переулок. Его слуги рассказывали, что три дня он не мог прийти в себя, все ходил, как сонная осенняя муха. Лишь к концу третьего дня Вихинг, после того, как облился ледяной водой, обрел прежнее равновесие. Ангеларий считал это все преувеличением, цель которого — обвинить его в общении со злыми духами. Разве такие же сказки не распространяли о Деяне, прежде чем убить его? Поэтому он старался к вечеру быть дома. Невежество таило в себе угрозу. Он забеспокоился еще более, когда узнал, что папа рукоположил Вихинга, епископом Нитры. Это было неожиданно для всех, кроме Мефодия. Конечно, диацез был очень большим, и он не мог охватить его своим попечением. Ему полагались помощники, и папа по настоянию князя утвердил Вихинга. Таким образом, папа удалял Вихинга из Велеграда и в то же время оставлял его под своим крылом, а кроме того, надеялся смягчить гнев немецких епископов и карломана. После смерти Людовика Немецкого трое его сыновей, не очень чтили святого апостолика, и хотя он отвечал им тем же, но порой ему приходилось считаться с недругами. Мефодий, Климент, Гораст, Наум, Ангеларий, все сеятели мудрых семян новой письменности, понимали затруднения Иоанна VIII, но каждый из них по-своему объяснял его действия. Ангеларий с присущей ему кротостью думал, что папу вводят в заблуждение советники. Иначе разве рукоположил бы он епископом Вихинга, клеветника и бесчестного человека, для которого слово Божье только способ получать личные выгоды? Ангеларий не мог примириться с этим решением Иоанна. Порой ему хотелось сесть и написать письмо святому отцу, и он уже было приступил к его сочинению, но посоветовавшись с Мефодием, отказался от своего намерения. Прочитав начатое письмо, Мефодий помолчал, и Ангеларий, видя, как он нахмурил лоб, Подумал, что архиепископ, наверное, отчитает его. Но Мефодий положил руку ему на плечо и сказал. «Хвалю тебя, сын мой, что сердце твое открыто для истины. Но истина не всегда и не каждому дорога. Порви письмо, ибо тем, кто рукоположил Вихинга, истина не нужна. Если бы мы не были борцами за истину, нами не пренебрегали бы, на нас не клеветали бы и нас не преследовали бы». Любая истина для них — бельмо на глазу, а зло не может терпеть ее. Так было, так будет. Спокойной ночи. Но вопреки пожеланию, Ангелари не сомкнул глаз до рассвета. Словами Фодия поразили его. Снегом завалило и дворцы, и хаты, лишь черный дым из труб напоминал о жизни. Дорога от дворца Бориса Михаила до большой церкви за стенами внутреннего города — Была еле заметна. Еще затемно рабы и слуги стали расчищать ее, по обеим сторонам каменной стены выросли огромные снежные валы. Князю предстояло идти на крещение. К ремене Феодоре Марии Бог дал сына, и князь не мог не разделить ее радости. Кроме того, ребенка назвали его именем Михаил. Поставив на деревянный, инкрустированный перламутром стол стакан молока, князь начал одеваться. Надо было надеть шубу, стоял мороз. Он подошел к окну, наклонился, и, пораженный, застыл на месте. Внутренний и внешний город был неузнаваем. Большие здания утонули в снегу, а там, где должны были быть хаты, вился лишь дымок из труб. Красота приняла облик ясной чистой белизны, которая прикрыла холмы и горы, придала жизни особую таинственность и кротость.